703. Октябрь 30. -е. Необходимо практически в жизненном применении понять сострадание и помощь людям без того, чтобы заражаться их переживаниями и омрачаться их настроениями. И сострадать можно, даже принимать чужую боль на себя, но при условии есть не погружаться с головой в темноту чужой безысходности и горе, утрачивая свет собственного сердца. Это нелегко, так как человеческие переживания очень заразительны, и защититься от отемненных излучений чужой ауры очень трудно. Но как же оказать действенную помощь, если, утратив светоносность своей ауры, зазвучать в унисон с отемненными излучениями чужой? Истинное сострадание при полном сочувствии и понимании чужого горя и принятии на себя тягостей ближнего — исключает заражение собственной ауры вредоносными эманациями омраченного страданиями человека. Света собственного сердца должно хватить на двоих, и не только на двоих, но даже и на многих. При помощи другим надо очень следить за состоянием своего сознания, не допуская утраты его светоносности. Трудно это условие очень.